Он Джейн Белая трость калибра 7,62. После короткого антракта, уважаемые друзья, вас ждет главный номер нашего автородео. Неповторимый Бобби-молния с завязанными глазами проедет сквозь тот ад, который создадут на арене наши гонщики. Да, уважаемые зрители, вы слышите, как они запускают двигатели своих машин? На пороге фургона, разрисованного стреляющими надписями «Авторадео» и «Бобби-молния», появился высокий стройный человек в черном кожаном комбинезоне, плечи и рукава которого были украшены красными зигзагами молний. Человек, не торопясь, натянул тонкие кожаные перчатки, потом остановился. Его глаза были скрыты за большими зеркальными очками, так что невозможно было определить, куда он смотрит. Казалось... Он к чему-то прислушивается. Сегодня его явно не занимал шум заводимых моторов. Он напряженно вслушивался в тревожное жужжание вертолетов с самого утра, круживших над юго-западным районом города над высотным зданием Академии наук. С утра оттуда доносились взрывы. К фургону подкатила большая черная машина, разукрашенная молниями и желтыми языками пламени. Она притормозила у лесенки, эффектно качнувшись на рессорах. Бобби Молния спустился со ступенек, из машины выскочил механик, молоденький паренек, услужливо придержавший дверцы звезде автора Део. Бобби Молния выехал на арену. — Я ищу Мартина Даныша, — обратился к механику человек с невыразительным лицом. — А это и был Мартин Даныш! — но растерялся человек, механик пожал плечами и исчез в толпе. На сей раз представление не удалось. Каскадеры, правда, были в отличной форме, и все шло своим чередом. Сальто на горящих автомобилях, столкновение на большой скорости, езда по узким мосткам на двух колесах, корида человека и вездехода. Зрителей, однако, было немного. Да и те больше внимания уделяли вертолетам на горизонте, чем артистам на арене. Тщетно старался зазывало с микрофоном зажечь зрителей. «Вызываем на арену 10 добровольцев! Наша ассистентка Златовласая Сильва даст каждому черный капюшон! Отлично! Есть первые желающие! Смелее, друзья! Дорогая Сильва, дайте им капюшоны! Не спешите, уважаемые друзья! Тщательно осмотрите их и убедитесь, что они не просвечивают! Они непроницаемы! Бобби-молния ждет за рулем!» Добровольцы-контролеры в самом деле старательно проверяли капюшоны. Как и все зрители, они были убеждены, что гвоздь программы — это мошенничество века и всячески пытались раскрыть тайну трюка. Златовласая Сильва с очаровательной улыбкой предлагала каждому надеть капюшон. Добровольцы комически метались по сцене, ощупывая воздух вытянутыми руками и наталкиваясь друг на друга. Вчера эта часть программы вызывала взрывы хохота в первых рядах трибун. Сегодня никто не смеялся, кроме нескольких ребятишек у барьеров. «Вы убедились, что капюшоны непроницаемы! Никакого обмана, никакого мошенничества! Что скажете, дорогие друзья?» Добровольцы сняли капюшоны и жестами показали, что не видели ничего. Ровным счетом ничего, кроме полного мрака. «А сейчас Бобби-молния наденет все 10 капюшонов! Сильва, приготовьте нашего героя!» Черный лимузин мягко выкатился на середину площадки, гонщик вышел, и девушка надела капюшоны ему на голову. Бобби-молния снова сел за руль, резко дал газ, и из толстых выхлопных труб вырвались клубы черного дыма. Взревев, машина рванулась вперед, и в ту же секунду к ней устремились восемь автомобилей. Черный лимузин зигзагами несся среди чадящих, вспыхивающих и переворачивающихся машин. Десять минут продолжалось это безумие. Казалось, на этот раз публика по-настоящему захвачена. Наконец взвыла сирена, программа окончена. Черный лимузин вернулся к фургону, там все еще стоял человек с невыразительным лицом. «Вы Мартин Даныш?» «Да, что вам нужно?» «Простите, но, насколько мне известно, вы...» «Да, я слепой», — холодно ответил гонщик и снял очки. Впалые веки прикрывали пустые глазницы. По-вашему, я должен заниматься настройкой пианино? Ни в коем случае, возразил человек. Нам надо с вами поговорить. Кому это нам? Службе госбезопасности. Над ареной пронеслись три вертолета. Космический зонд Заря 6 находился в полете уже 10 лет. Он следовал по старому пути. Так называли специалисты трассу, проложенную более 40 лет назад. Она вела к Юпитеру и Сатурну, затем мимо Урана и Нептуна, за границы Солнечной системы. В пустоту, откуда человечество до сих пор не получило никаких известий. Там Заря-6 исчезнет, подобно другим автоматическим станциям, в том числе пяти запущенным по международной программе Интеркосмос. Заря-6 была картографическим зондом. Ее теле глаза, усиленные биокомпьютерами, более чем в миллион раз превосходили по качеству фотокамеры «Вояджеров». Сейчас станция приближалась к «Нептуну». Первые результаты ее деятельности уже стали достоянием общественности. В Москве, Чикаго и Токио вышел 15 томный труд, озаглавленный весьма скромно. «Атлас спутников Юпитера». Как выразился о нем один из комментаторов, У этого прекрасного путеводителя единственный недостаток. В нем не отмечены мотели и станции подзарядки электромобилей. Еще не скоро Заря-6 завершит свою миссию. Ее зоркие зрачки внимательно осмотрят Нептун, затем Плутон, после этого зонд отправится в неизвестность. По традиции на его борту имеется информация о Земле и ее обитателях. Если бы она была записана в книгах, потребовалось бы хранилище объемом в несколько тысяч кубометров. Этот банк памяти был самым дорогостоящим в зонде. Многие ученые критиковали такое распыление средств. Тезис «Мы, одиноки во Вселенной» приобретал все больше сторонников. Да и могло ли быть иначе? Все попытки установить контакт с внеземными цивилизациями не принесли результатов. Интересно было бы взглянуть на выражения лиц скептиков, узнай они, что уже первые земные зонды, снабженные металлическими табличками с изображением мужчины и женщины, а также точными координатами Солнечной системы, попали в руки адресатов. Не будем, однако, опережать события. Скорректировав свою траекторию, Заря-6 начала съемку поверхности Нептуна. Камеры и передатчики будут работать еще три дня. Потом автоматически отключатся источники энергии, и зонд уснет, чтобы проснуться вблизи Плутона. Оставалось три дня. Если бы они протекли по разработанному специалистами интеркосмоса плану, гонщик Авторадео Мартин Даныш вряд ли оказался бы в центре внимания службы госбезопасности. Однако на 31 минуте 29 часа с момента начала картографических съемок произошло непредвиденное. Металлических боков заря 6 коснулись бесстыдно любопытные лучи. «Заря-6» о них не подозревала, да и не могла, потому что эти лучи исходили из гравитационных локаторов. Несмотря на прогресс земной науки и техники, гравитация все еще не поддавалась человеческому познанию. «Заря-6» — совершеннейшее творение рук человеческих — очутилось в незримых сетях, расставленных бортовыми устройствами корабля. По сравнению с ним, станция выглядела мухой рядом с орлом. Что касается технического совершенства, сравнение будет совсем не в пользу творения рук человеческих. Как сравнить каменный топор с компьютером? Объективный наблюдатель, найдись таковой в космической пустоте, подивился бы интересу корабля к Заре-6. Как гласит старая пословица, орел мух не ловит. Но корабль не был пока уверен, что хочет поймать Зарю. Он лишь слегка изменил траекторию и вплотную по космическим масштабам гнался за ней по старому пути. Гравитационные лучи ощупывали поверхность зари-6 и проникали внутрь. Поток информации возвращался на чувствительные антенны корабля. Существа, рожденные под чужим солнцем, вдумчиво анализировали результаты исследований. Вскоре они во всем разобрались. Их детекторы уловили мертвый механизм, автомат, вроде обнаруженного их патрулем. Того самого, на борту которого имелась табличка с точным адресом изготовителя. Это всего лишь автомат, размышляли существа. Правда, он намного сложнее замысловатия первого, но, несмотря на свою сложность и замысловатость, он находится на мертвом берегу реки Времени. Их интересовал другой берег — Жизнь. Имеет ли смысл тратить время на мертвый автомат? Существа колебались, но детекторы продолжали работать, поток информации не иссякал, на экранах сменяли друг друга все новые изображения. Бортовые компьютеры работали на полную мощность, глаза существ устремлялись к проекционным экранам, мозг, привыкший к иному способу мышления, взвешивал все «за» и «против». На дисплеях появились телекамеры зари 6 Существа долго изучали объективы, компьютеры, камер и передающие системы. Напряженно думал и бортовой компьютер корабля. Существа задали ему простой вопрос – да или нет? Вскоре после прекращения потока информации, когда компьютер насытился фактами, как удав, проглотивший поросенка, существа получили ответ – да. Это означало – Да, объективы исследуемого аппарата достаточно чувствительны и отвечают замыслам существ. Если бы компьютер сказал «нет», корабль оставил бы «Зарю-6» и направился ближе к Солнцу и третьей планете, чтобы найти там иное решение. Но поскольку ответ был положительным, корабль останется на орбите Нептуна. На первом этапе маневров он приблизится к «Заре» и захватит ее — Объективы р 6 станут воротами, через которые существа войдут в мир людей. Товарищ полковник, я привел Мартина Даныша. Можете быть свободны, товарищ капитан. Попросите, чтобы нам принесли кофе. Полковник подал Мартину руку. Полковник Яролимек, садитесь, вот кресло. Он осторожно повел слепца к креслу, но Мартин едва уловимым жестом отверг его помощь полковник лишь на долю секунды прикоснулся к его плечу, успев однако почувствовать мощь его железных бицепсов. Слепой решительно подошел к креслу и сел. Менее внимательному человеку показалось бы, что мартин видит. в его движениях не было и следа беспомощной неуверенности слепца. Он двигался уверенно и свободно. Но полковник успел подметить несколько приемов, с помощью которых даныш ориентировался в пространстве. Это была прежде всего походка. Широкий, матросский шаг, отнюдь не тяжелый. Мартин ступал пружинисто, словно леопард, готовый в любую минуту изменить направление. Руки он отставлял от туловища, напоминая этим ковбоя из древних вестернов. Тыльной стороной ладони сперва коснулся подлокотника и долю секунды размышлял, где у кресла сидение. Затем уверенно сел, закинув ногу за ногу. Принесли кофе. Полковник вернулся к своему письменному столу, задумчиво полистал бумаги, только что подготовленные множительным аппаратом вычислительного центра. Он не знал, с чего начать разговор. Большинство зрячих теряется перед слепыми, как бы стыдясь, что видят. «Что вам от меня нужно?» — спросил слепой. «Помощи», — ответил полковник. Ему стало легче от того, что Даныш начал разговор первым. «Помощи?» «Действительно, крепкий парень», — подумал полковник. Он опасался иронического вопроса, какая может быть помощь от слепого. «Расскажите немного о себе», — предложил он. «Я слышал, вы работаете каскадером Авторадео. «К чему рассказывать?» — ответил Мартин. «Перед вами бумаги, в них все написано черным по белому. Послушайте, да вы, наверное, обманщик, вы все видите. Хотите, чтобы я снял очки?» «Предупреждаю, зрелище не приятных, ухмыльнулся Мартин. «Нет, я не вижу. Зато я слышу». «И это вас кормит», — вставил полковник. «Да, я ориентируюсь по слуху. Напяльте мне на голову хоть 10 черных капюшонов, я все равно вывернусь на арене с помощью слуха. Само собой, все это заранее отрепетировано. В свое время мы расколотили в дребезги не одну машину, зато теперь мы их разбиваем только, когда нам нужно» а стрелять вы умеете?» Слепой застыл, вцепившись в подлокотники. «Перечитайте мои материалы. У вас-то глаза на месте!» Неприветливо огрызнулся он. О стрельбе в них нет ни слова. Мой отец был во Вьетнаме. Очень давно меня еще не было на свете. Он обучал вьетнамских армейских врачей. Когда американцы перенесли военные действия на север, отец отказался покинуть опасную зону. Я слеп после бомбардировки. Эксперимент. Испытание газового оружия. Аргументы у американцев были обычные. Произошла, мол, навигационная ошибка. Пилот думал, что он на юге. Слепой говорил отчетливо и размеренно, будто выступал с обвинительной речью. Он сжал кулаки, побледнел, на щеках горел лихорадочный румянец. Ему 42, размышлял полковник. Оно выглядит на 25. Физическая ущербность иногда как бы консервирует человека. «Отец вернулся домой слепым», — продолжал Мартин. «Женился. Перед этим подвергся всевозможным осмотрам. Ему сказали, что его генетика в норме, и он может иметь детей. Потом родился я». «Отец научил вас ненавидеть войну», — заметил полковник. «Вы ненавидите убийство, ненавидите оружие». «Да», — сказал слепой. «А что, я не имею на это права?» «Еще не знаю», — медленно проговорил полковник. «Зрители не догадываются о вашей слепоте, так? Людям нравится, как я езжу с завязанными глазами. Если бы они догадались, что я слепой, люди не любят коллег. И все-таки нам необходимо, чтобы вы научились стрелять, Даныш». Мартин взорвался. «Зачем вы мне это говорите? Вы читали мое дело? Читайте все до конца о том, как я разбил витрину магазина с охотничьим оружием, как подрался в кабаке с двумя расхваставшимися вояками!» Он вскочил, чуть не опрокинув кресло, и ринулся к двери. «Даныш, вы нам нужны, чтобы стрелять. Против нас не люди. Поймите, они не люди!» Даныш отпустил дверную ручку и повернулся к полковнику. Экран светился яркими красками. Уже 28 часов продолжалось это удивительное зрелище. В помещении находилось 8 человек. 5 часов назад они заступили на дежурство, через 3 часа их сменят. Каждый ощущал особую приподнятость, они видели это первыми. Агентства новостей вскоре разошлют по всему миру магнитные копии снимков планеты, но даже самая совершенная запись — Бессильно вызвать магическое ощущение причастности к происходящему. Все молчали. К чему разговоры? Их объединяли общие чувства. Им казалось, что они сами летят над планетой. Они прекрасно знали Нептун по фотографиям и подробным картам, сделанным предыдущими зондами, но тем большим был их интерес. Новые камеры Зари-6 так совершенны, что на экране можно было различать малейшие детали, о которых раньше никто не имел представления. Найдутся ли здесь следы внеземных цивилизаций? Никто не задал вслух этот вопрос, но он вертелся у всех в голове. Восемь лет назад, когда Заря-6 пересекала систему Юпитера, их предшественники сидели перед этим же экраном точно с такой же надеждой. Вдруг края экрана почернели, с обеих сторон к его середине двинулась непроницаемая завеса. «Что такое, черт побери?» — воскликнул главный по смене миссарш. «Похоже, кто-то задернул занавес». Все склонились над контрольными пультами, счет шел на секунды. Необходимо как можно скорее выявить причину неполадок. Где сбой? Наверху или здесь, в бункере центра управления?» «У меня все в норме», — доложил дежурный связист. «У меня тоже», — присоединилась к нему инженер-энергетик. «В норме, в норме, в норме». Все восемь наземных составляющих проекта «Заря-6», образовавших зонтом единое целое, работали нормально. Основное находилось здесь, глубоко в подземелье здания из бетона и стали, Лишь небольшой, но гораздо более известный мировой общественности блок был наверху, неподалеку от Нептуна. «Что происходит?» «Не знаю», — сказал связист. «Похоже на то, договаривай». «Чушь, конечно, но похоже, что вы правы, кто-то в самом деле занавесил объектив». Миссарж рассерженно запыхтел, но связист не сдавался. «Вы видели когда-нибудь, чтобы экран гас одновременно с двух сторон?» — Да это технически невозможно. Чем больше я об этом думаю, тем больше начинаю верить в занавес. Они могли там спуститься, защитные жалюзи или, допустим, солнечные батареи развернулись. — Ничего не опускалось и не разворачивалось, — обиженно сказала инженер. — Я докладывал, а ты, наверное, не слышал. — Да слышал, слышал, — проворчал связист. — Я подумал, а вдруг ты что-нибудь упустила? — Хватит об этом, — быстро проговорил миссар, чтобы пресечь возможную ссору. «Переключаемся на Байконур. Контрольный центр нам что-нибудь подскажет». Не успел он коснуться сенсоров, как экран вновь озарился. Они увидели пустой зал. Покатый пол, стены и потолок овальные. Изображение было столь четким, что мисс Арш в первую минуту предположил, что на экран центра по ошибке попала какая-то телевизионная программа. Но тут же отогнал вздорную мысль. Это невозможно. Экран составляет неделимое целое с электронной системой приема информации. Не надо быть экспертом, чтобы определить на экране отнюдь не программа земного телевидения. Почему этот зал выглядит столь странным? Металлические стены с пустой сетью шпангоутов, рельсы на покатом полу, двустворчатые ворота на заднем плане. Каждый из восьми наблюдателей обратил внимание на разные вещи. Миссарш, к примеру, смотрел на рельсы. Почему они не проходят в середине зала, как проложил бы их земной конструктор? Сдвинуты вправо и причудливо изгибаются, ведут к воротам. Почему их створки не прямоугольные и несимметричны? Почему опорные конструкции перекрещиваются под непривычным углом? Почему у них разная толщина? Да и пол не назвать идеально гладким. Лишь в силу инерции человеческий глаз наделял все это знакомыми земными пропорциями. Мозг отказывался признавать искривление того, что должно быть прямым. По мере того, как люди всматривались в изображение, оно все больше напоминало им нечто органическое, далекое от мира техники. Такая внешне нецелесообразная асимметрия, присущая каждому живому организму, начиная с простейших и кончая тканями человеческого тела, на самом деле строго функциональна. Какая техника создала этот зал? Может быть, биотехника? Зал, выросший из семечка? Смешно. Однако всем было не до смеха. — Длина зала — 15 метров, высота — 4, — сообщила Дана Мраскова, ответственная за камеры Зари-6. — Как ты это вычислила? — удивился Мессарж. — Я рассчитывала по экспозиционным параметрам нашего объектива. Глубина резкости — 4 метра, диафрагма — 2,8. — Что? Кто установил другую резкость? Мраскова не отвечала. Связист сказал. — Так что это были не жалюзи и не занавес, а вот эти самые двери. «Зарю взял на борт чей-то космический корабль!» — воскликнул кто-то. «Люди добрые, я сейчас свихнусь!» Мессарж почувствовал, что как руководитель должен произнести сейчас какую-то историческую фразу. «Маленький шаг для человека, гигантский скачок для всего человечества или что-нибудь в этом роде». Однако в голове у него как назло вертелось одно. «Елки зеленые, видел бы это братишка!» «Вот они!» — закричала Мраскова слева в поле зрения появились две прямые фигуры одна остановилась другая направилась к центру зала где изображение было особенно четким если расчеты мрасковой верны и высота помещения действительно составляла 4 метра инопланетяне были примерно человеческого роста слезы заволокли глазам расковой как люди совсем как люди всхлипывала она Инопланетянин приблизился к зонду, изображение дрогнуло, словно он неосторожно задел зонд, кто-то манипулировал с объективом, будто пытаясь отрегулировать резкость. Это не удавалось, изображение было расплывчатым. Экран показывал инопланетянина по пояс, но очень размыто, разглядеть лицо было нельзя. «На какую глубину можно навести резкость?» — неуверенно спросил миссарш. Мраскова? Была не в состоянии ответить. «Не реви!» — заорал миссарш. Нервишки у меня расходились. виновато подумал он тут же. «Прости, Данна, ну успокойся же!» «Ах, я идиотка!» — причитала девушка. «Объектива фиксирована резкость! Ее нельзя изменить! Я не знаю, как им это удалось!» Мраскова закрыла лицо руками. Никто уже не обращал на нее внимания. «Они навели резкость!» Укрепили на объективе какую-нибудь насадку, мелькнула в голове Мрасковой. А я, курица, ничего не вижу, и что я за истеричка сломаться в такую минуту? — Он одноглазый, как циклоп! — вскричал связист. Мраскова услышала голос миссаржа. Он смотрит прямо на нас. Видите, глаз у него будто светится изнутри. — Какой огромный! В нем бушуют языки пламени. Глаз заполнил экран. Они оцепенело уставились на большой овал золотистого цвета с сетками прожилок. В радужной оболочке не было зрачка. Она походила на океан, зловещей чужой жизни, наблюдаемый с большой высоты. Дикими, яростными волнами вскидывались красные, белые голубые язычки огня. Посредине, нет, несколько сбоку появился неправильный бархатистый черный овал, Он начал пульсировать, монотонно и успокаивающе, покачиваясь из стороны в сторону, как инструмент укротителя змей. Слева направо, справа налево, змея раскачивается в такт, слева направо, справа налево. Змея хотелось бы ускользнуть или напасть на укротителя, но она не может этого сделать, потому что должна повторять эти движения, она сама не знает, что такое с ней происходит. Никто не обращал внимания на рыдание данным расковой. Ужас перехватил горло. Прочь, кто-нибудь, выключите это, прохрипел миссарж. Что там происходит? Пыталась понять данным расковой яростно тараща глаза, чтобы увидеть хоть что-нибудь сквозь ослеплявшие ее слезы. Мартин Даныш вернулся в кресло, полковник Яролимик с облегчением вздохнул, погладил поверхность стола и улыбнулся. Они были в кабинете одни, но свидетелями их разговора были телекамеры и чуткие микрофоны. Даныш не подозревал, кто смотрит на него и слушает его слова. Этажом выше в здании службы госбезопасности располагалось помещение штаба. Посреди выстроившихся полукругом телемониторов и компьютеров стоял длинный стол, заваленный фотографиями, схемами и документами. За столом сидели генералы и полковники авиации иноземных родов войск, докладывал генерал-лейтенант Малина. «Противник пресек все наши попытки вступить в переговоры», сообщил он в заключение. «Когда агрессивность его замыслов стала очевидной, Мы попытались применить силу, но безрезультатно. Они используют силовое поле неизвестной природы. Короче говоря, классические способы здесь бесполезны. В кабинете воцарилось молчание. Все мысленно возвращались во вчерашнее утро, когда стало известно о вторжении. Почему оно стало возможным? Из-за потери бдительности? Нет. То, что произошло, нельзя было предусмотреть. И если бы несчастливая случайность и самоотверженность одной девушки, последствия были бы необратимыми. Глаз пылал на экране золотым огнем. Все впились в него взглядом, лишь данным раскова безуспешно пыталась подавить истерический плач. Человеческое сознание угасло. Вместо него разгоралось чужое, руководствовавшееся иными законами. Неотступное, навязчивое, оно стремительно поглощало последние обрывки человеческих жизней. Семь жертв, еще не успевших стать настоящими существами, подобными склонившимся к объективам зари обитателям корабля, но уже переставших быть людьми. Семь быстро трансформирующихся организмов сидели неподвижно, переживая безболезненное, но неотвратимое перерождение. Глаз на экране безжалостно и беспощадно направлял этот необычный биологический процесс по нужному руслу. Подобно бактериофагу, который вкладывает свою собственную генетическую информацию в атакованную клетку и в ничтожный промежуток времени превращает ее в батальон вирусов своего вида, существа заложили свою генетическую информацию в мозг семерых человек. Атака была предпринята с помощью совершеннейших камер Зари-6, и человеческих глаз. Отразить ее было невозможно. За сублимацией мозга следовала немедленная перестройка нервной системы, а затем и остальных органов. 120 секунд понадобилось для полного превращения. Ровно 2 минуты. «Что случилось? Почему вы молчите?» — закричала Мраскова. Никто не ответил. Она встала и попятилась к двери, усиленно моргая, чтобы разорвать пелену слез. Она увидела своих коллег, своих друзей. Нет, это уже не были друзья и коллеги. Над воротниками белых комбинезонов возвышались длинные жилистые шеи. Лысые черепа, перепончатые уши. Из рукавов торчали когтистые шестипалые лапы. Она почувствовала отвратительный запах. Тела существ покрывала желеобразная масса, остатки человеческих тканей после перестройки экран был загорожен их спинами, она кинулась к двери, те одновременно повернулись. Краем глаза она заметила пустые лица с радужным золотистым овалом посреди лба. На мгновение она остановилась, парализованная ужасом, нестерпимым желанием обернуться. Они медленно приближались, им было необходимо ее остановить, но координации движений еще не хватало. В определенном смысле это были новорожденные, не способные точно определить свои намерения. Они скорее чувствовали, чем понимали, что надо захватить врага. Злобы они не ощущали. Существа не знали злобы. Вирус не способен ненавидеть уничтожаемую клетку. Она уже поворачивала голову. Остатки ее мужества сопротивлялись чужой враждебной воле. У нее не было шансов. Неожиданно ручка двери, за которую она судорожно схватилась, поддалась, дверь распахнулась, и Дана Мраскова вылетела в соседнее помещение. Она прислонилась спиной к двери и повернула ключ. — Мраскова! Да, Мраскова, товарищ академик! Тревога! Немедленно объявите тревогу и заблокируйте седьмой этаж! Дверь гудела под напором кулаков. — Скорее! — закричала она. Академик Мацух, руководитель центра, положил трубку на стол, она слышала его далекий голос, отдающий распоряжение. — Золотой, золотой дед, — с благодарностью думала данным Мраскова. — А сколько раз мы его ругали? — Что случилось? — снова отозвался академик Мацух. — Сама не знаю, не могу объяснить, видимо, Заря-6 атакована чужим космическим кораблем. — Он не поверит, — подумала она, вслушиваясь в свистящее стариковское дыхание. «Продолжайте, я слушаю». «Мы видели его изнутри, а потом появились инопланетяне. У них очень странные глаза, не могу описать, я не рассмотрела. У меня... у меня началась истерика, но остальные смотрели. Товарищ Академик, их организмы трансформировались, это уже не люди, это существа». «Выражайтесь точнее, дитя мое, что там за шум?» «Они ломятся в дверь». «Сошли с ума?» «Нет, они просто стали другими, изменились, понимаете?» «Заражение посредством телетрансляции? Что-то в этом роде?» «Минутку, я сейчас посмотрю на контрольный монитор». «Не надо, вы тоже заразитесь, пожалуйста, не делайте этого!» «Дед, не делай этого, слышишь?» Академик не отвечал. «Дед!» «У меня восемь диоптрий», — медленно проговорил ученый. «А у моего монитора сбита настройка». Несколько секунд он молчал. «Дана, простите, я думал...» — Но это неважно. Я вижу их, они ломятся в дверь. У одного в руках какая-то палка. Вы можете убежать? — Нет, я на складе запчастей. Здесь нет другого выхода. — Вы слышите меня? Нельзя смотреть им в лицо. Кто заглянет в их глаза, погибнет. Не сможет отвести взгляд. Это... Она услышала, как, отвернувшись от телефона, он приказывает кому-то соединиться со штабом ПВО. — Я у телефона, дан. Вижу их на мониторе. Чудовище! Они тащат скамейку! Дверь затрещала под ударами. Мраскова огляделась. Ничего, что могло бы служить оружием. Вот только на столе бронзовая статуэтка на мраморной подставке. Ментал холодил ладонь. Дверь поддалась, пахнула удушливым смрадом. В дверном проеме извивалось скользкое тело. Она не смогла бы убить даже животное, но сейчас ощущала смертельную ненависть. Эта нечисть без колебаний погубила семерых ее друзей. Она размахнулась, удар пришелся по лысому черепу, тела сразу обмякло. Девушка кинулась к телефону. — Я убила одного, мне удалось! Они смертны, слышите, смертны! Она с ужасом наблюдала, как мертвое тело распадается в кучку серой пыли. «Отлично, Дана! Попробуйте забаррикадироваться! Сюда летят три вертолета с десантниками! Мы вас освободим, слышите?» В проеме сверкнул золотой глаз. Она впилась в него взглядом. «Дана! Ради бога! Дана, отзовитесь!» Он слышал в трубке ее дыхание. Оно замедлялось, потом послышался хрип, и наступила тишина. «Дана!» — закричал старик. Он знал, чувствовал, что трубку держит в руке живое существо. Но было ли оно еще человеком? Щелчок. Связь прервалась. Рука, осторожно повесившая трубку, лоснилась от слизи.